Глава 23 К моему глубокому облегчению никто из нас не захотел говорить об этом после. У меня болело все тело, и было чем занять свои мысли. Некоторые из них — идеи, которые я не хотела рассматривать слишком пристально. Они кружили на поверхности моего сознания, подобно акулам. Теперь, когда мы вернулись на улицу, я знала, что столкнуться с ними мне придется не скоро. Следы Гарри на алтаре, кость пальца святой Евгении, почерневшая от огня. Но пока что я сосредоточилась на текущих проблемах. Первое, что обнаружила, поднявшись на поверхность, — это то, что наступила ночь. Серый свет, пробивавшийся сквозь решетку, принадлежал луне, сверкавшей над городскими крышами точно яркая серебряная монета, Улица выглядела пустынной, но я все равно удостоверилась, что за мной никто не следит, прежде чем задвинуть решетку на место. Присутствие восставшего ощущалось словно синяк, тупой и мучительной болью. Он почти не разговаривал со мной, пока я лезла наверх, лишь вяло произнес скинжал, оставив меня, в общем-то, догадываться, что следовало использовать лезвие как рычаг, чтобы поддеть решетку, Он ничего не сказал и теперь, когда я сунула кинжал за пояс, где он будет скрыт плащом. Лунный свет резко очерчивал брусчатку и линии крыш серебром. Окна за ставнями были темны, а тишина сковывала воздух, подобно морозу. Все казалось неестественно спокойным. Я никого не увидела, несмотря на то, что по моим расчетам час был слишком ранним, чтобы все жители уже спали. Кожу кольнуло то же, что и в туннелях. Ощущение, что за мной наблюдают. Я запрокинула голову к небу и отыскала шпили собора, торчащие над крышами. Затем, сориентировавшись, плотно запахнула плащ и поспешила вниз по улице, взвешивая варианты. В монастырь путь был заказан. Это первое место, куда заглянет Леандр. О доме Элейн не могло быть и речи. На стене впереди мерцал огонек свечи, оттуда доносились негромкие голоса. Я дождалась, пока свет ослабнет, и осторожно заглянула за угол. Впереди сияло еще больше огней, вырисовывая силуэты нескольких молодых женщин, что несли свечи, их дыхание вырывалось белыми облачками, а лица были измазаны пеплом. Их возбужденный шепот отражался от стен переулка. «Сюда, скорее!» Дойдя до перекрёстка, я почувствовала себя так, словно погрузилась в сон. Повсюду стояли люди со свечами — Освещавшими улицу пляшущим светом. Мне дезориентированной и моргающей, потребовалось время, чтобы прийти в себя. Когда я оправилась, в поле зрения показалась торжественная процессия, приближающаяся под ритмичный звон колоколов. В свете свечей переливался шелк, из темноты поднимались стяги. Я пробралась вперед и выглянула из-за спин. Суть происходящего доходила до меня урывками, жидкий блеск золотых канделябров, трепещущие свечи, проплывающие мимо иконы святой Агнес, которую везли на покачивающейся платформе, ее взгляд, благоговейно поднятый к бахраме Балдахина. Священнослужители в капюшонах шли стройными рядами, распевая и размахивая кадилами. Их одежды были присыпаны пеплом, символизируя самопожертвование святых. Один раз я даже мельком увидела осунувшееся лицо аскета, склонившееся под капюшоном. Я догадалась, что блеск серого агаты на его пальце принадлежал реликвии изможденного, сила которого позволяла ему неделями обходиться без пищи. Теперь стало понятно, что Божественное приказала организовать процессию по всей вероятности в ответ на знак в соборе. На мероприятии такого масштаба должен был присутствовать каждый свободный священнослужитель, у которого не оказалось других важных обязанностей. Я стояла очень тихо и ждала. И тут, словно бы по зову, появился Леандр. Среди наблюдателей сразу же возникло волнение. «Я слышал, что его нашли под собором без сознания», — сказал один человек другому. «Какие-то проблемы с его реликвией, похоже, взяла над ним верх». К разговору присоединился третий. Гораздо хуже. Дух едва не овладел им. Церковники почувствовали его со всех концов площади. Постепенно становилось очевидным, что обо мне Леандер никому не рассказал. Он солгал о том, что произошло, даже скрыл использование мной силы восставшего. Я была уверена, что священнослужители почувствовали именно его оникающегося. Возможно, священник не хотел, чтобы меня схватил кто-то другой и намеревался сохранить меня для себя, или, может, у него была другая причина, о которой ей не догадывалась. Ощутив внезапную растерянность, я внимательно изучила Леандра. Он не сменил своего церемониального облачения. Пыль катакомб маскировалась серым пеплом. Его строгое лицо было испещрено синяками, глаза под золотистыми ресницами опущены, выражение лица не поддавалось расшифровке. На боку висела серебряная кадильница, та самая, насколько я поняла, что он вручил мне в битве с расколотым. В памяти всплыло утраченное воспоминание. Мимолетное прикосновение его руки к моей. Я задрожала, глядя, как процессия снова скрывает его. Каков был его план? Чего он хотел? Ты не убила его, — заметил восставший, чем очень поразил меня. Я быстро отступила в переулок, где меня не услышат. Сердце колотилось о ребра. Ты в порядке? Ты сказал, что алтарь был создан для уничтожения восставших. Да что не имеет никакого смысла. Его голос звучал уныло. Насколько я могу судить, он не был предназначен ни для каких других целей, уж точно не для управления духами. Быть может, священник использует его в качестве источника энергии для другого ритуала. Но не думаю... Он замялся, задумавшись на мгновение, а затем удивил меня, заявив, «Хорошо, что ты его не убила. Он может нам пригодиться. Та страница, которую он забрал из монастыря. Мне нужно знать, что именно он нашел». «Ты что-то подозреваешь?» — поняла я вслух. «Опасаюсь, а не подозреваю. Я ожидаю найти доказательства, которые развеют это. Можешь рассказать, что именно? На текущий момент знание ничем не поможет. Он колебался. Если моя догадка подтвердится, я дам тебе знать. Это невозможно, говорил он под землей. Вероятно, у него не было логического объяснения, но он думал о чем то другом, о чем то что не вполне имело смысл, о чем то чего не хотел мне рассказывать. Я сглотнула, о чем бы он ни думал, восставший не хотел оказаться правым. Если только Леандер не носит страницу с собой, она, вероятно, в его жилище, собор сейчас должен быть практически пуст. Ты сможешь провести нас внутрь, если двери окажутся заперты?» «Если не пользоваться всей моей силой, и мне не нужно будет скрываться от множества священников, да, это должно быть нетрудно, если ты не имеешь ничего против высоты. Ты же не против, да?» А Я покачала головой в недоумении. «Хорошо. Когда мы окажемся внутри...» Я думаю, что смогу определить местонахождение покоев священника по запаху. Даже если он не оставил следов старой магии, вонь его одержимости невозможно не заметить. Идем. Не раньше, чем ты ответишь на мой вопрос. Какой вопрос? Его голос звучал немного раздраженно. Я подождала, пока восставший вспомнит наш разговор, и почувствовала, как он вздрогнул от неожиданности, прежде чем оборвать себя, словно захлопнув крышку сундука полного памятных сувениров, которые я не хотела, чтобы я увидела. «Конечно, я в порядке», — огрызнулся он. «Хватит бездельничать». Я не приняла это близко к сердцу. Мне уже была известна причина такой реакции. Он не привык, чтобы о нем кто-то заботился. Путь к собору петлял по запутанному лабиринту лавок и домов. И я поняла, что мы уже близко, когда услышала одинокий голос «Только пять монет! Пять монет за щепку от святой стрелы!» А затем подняла голову и увидела сверкающие надо мной в ночи сводчатые окна собора, каждое из стекло которых было вырезано в форме бриллианта. Я обошла стороной храмовую стражу, расставленную у входов, и протиснулась через грязный переулок на задворках, испытывая облегчение от того, что мне не нужно встречаться со всеми местными обитателями. Вблизи, под покровом темноты, здание было проще рассмотреть. Тем временем восставший искал место, откуда мы могли бы взобраться незамеченными. «Туда», — произнес он наконец, — привлекая мое внимание к барельефу, украшенному изображениями духов. Я предположила, что сцена должна была напоминать о битве во время войны мучеников, но сказать определенно было трудно, поскольку большая часть композиции скрывалась за строительными лесами. На страже никто не стоял, вероятно потому, что здесь не было никаких входов, лишь стена без окон наверху и источающие зловоние водосток снизу. Я забралась на строительные леса и, по подсказке восставшего, поставила ботинок на один из самых низких выступов каменной кладки наверху. Прилив силы поднял меня вверх, сопровождаясь покалыванием в конечностях. По стене я взлетела так, словно ничего не весело. Восставший без труда отыскивал в темноте точки опоры. Наверху меня ожидало еще больше статуй, стоящих бесконечными резными рядами, В Лораэле были сотни мелких святых, по одному на каждого связанного духа. Я не знала всех их имен даже спустя семь лет послушничества. Прибираясь мимо, я посылала им молчаливые извинения, когда наступала ботинками на их головы и руки. Вдоль ближайшей крыши, соединенной рядом парящих контрфорсов с более высокой стеной над ней, выселись гротескные изображения духов. Контрфорс Вертикальная конструкция, представляющая собой либо выступающую часть стены, некое ребро, либо отдельную стоящую опору, связанную со стеной. Я ухватилась за водосточный желоб в форме утопшего, чей оскаленный рот извергал воду во время дождя и перегнулась через край. От свинцовой крыши, прогретой солнцем за день, по-прежнему исходило тепло. Я глубоко вдохнула ночной воздух. Даже отсюда, сверху, ощущался слабый запах благовоний процессии. Над головой холодно сияли звезды, а далеко внизу торжественное шествие, переливающееся множеством свечей, походило на длинную ленту света, извивающуюся по улицам. «Сюда», — подсказал восставший. Я пробиралась в указанном направлении на четвереньках до тех пор, пока не достигла дорожки, простирающейся за контрфорсами. Здесь мне уже не было видно процессии. Обзор заслоняло нагромождение скатов крыш. Ветер стонал в темноте, проносясь сквозь множественные резные лики святых и духов. Я заметила, что восставший задрожал и двинулась чуть быстрее. Дверь, к которой он меня подталкивал, оказалась не заперта. Она легко открылась на узкую пыльную лестницу, которая, как я догадывалась, использовалась для до доступа на крышу при ремонте, Стоило мне закрыть ее за собой, отгораживаясь от ветра и слабого света луны, мое сердце забилось быстрее. Я, опрометью, бросилась вниз, оказавшись в зале, освещаемом сквозь единственное круглое окно. Стены зала оказались увешаны старыми картинами с изображением мрачных священнослужителей, чьи сокрытые в тени глаза, казалось, осуждали меня, скорчившуюся на коленях и переводящую дыхание. Хотелось спросить восставшего, как он мог бояться темноты, если его органы чувств позволяли ему видеть сквозь стены, но я сомневалась, что дух был бы рад такому вопросу. Насколько могла судить, он обиделся на меня за то, что я вообще узнала его секрет. «Я ощущаю здесь лишь одного человека с реликвией», заметил он, как только я выпрямилась, выбросив все подобные вопросы из головы. «Наверное, это Ризничий», — предположила я. В его обязанности входило присматривать за ценностями собора в отсутствие всех остальных. В конце коридора была еще одна дверь. На этот раз я вышла к высокой мраморной галерее, из которой открывался вид на окутанный мраком нев. Здесь не было ламп, но огромные окна отбрасывали рассеянные лучи лунного света на коллекцию святынь, выложенных в витрине. Я не стала приближаться к блюстраде, зная, что если сделаю это, то увижу внизу алтарь, а мне не хотелось смотреть на него снова без особой нату необходимости. Вместо этого прошла вдоль стены, наблюдая, как мое тусклое и искаженное отражение дрожит на бронзе церковного колокола, вероятно, извлеченного из какой-то важной часовни, павшей во время скорби. Затем миновала пожелтевшие льняные одеяния святого, благоговейно хранимые под стеклом. Шагая по галерее на полпути наткнулась на гигантское колесо повозки, каждая из спиц которого была выше моего роста. Я задержалась, чтобы прочитать надпись на табличке «Колесо марсонского осадного органа». Об осадных органах мне уже доводилось читать. Колоссальное сооружение из труб разного размера устанавливалось на повозку, запряженную двумя дюжинами тягловых лошадей. Его конусообразные раструбы — извергали гром священного звона, что уничтожал любого духа в пределах слышимости. Несмотря на мощь, осадный орган оказался непрактичным для применения в бою. Его хрупкие клапаны и мехи постоянно ломались при перемещении по дорогам Лыраэля. Теперь он стоял в соборе шантлера навеки неподвижный и, вероятно, служивший для того, чтобы ежевечерне распугивать теней под сводом. Пока я стояла, разглядывая колесо, По коже прибежал холодок. У меня появилось жуткое чувство, что за пределами городских стен кишат духи, а для борьбы с ними нет ничего, кроме этой рухляди. В мозгу возникло видение древней стонущей громады трубного органа, впервые вытащенного под небо со времен войны мучеников и отряхнутого от пыли, как последний рубеж защиты от наступающих мертвых. Это могло бы стать явью для Лораэля, если я потерплю неудачу. Остаток пути до жилых помещений мы преодолели без происшествий, за исключением одного раза, когда пришлось спрятаться, чтобы избежать встречи с Ризничем. Сквозь щель в дверном проеме я проследила, как он проходит мимо бурмоча ласковые слова ворону на своем плече, чьи громкие вскрики и карканьи контрастировали с тихим шелестом мягких тапочек служителя. При его приближении свечи вспыхивали, а после ухода гасли одна за другой. Священнослужители жили в крыле собора, которое напоминало мне келейную в наймсе, хотя и гораздо лучше обустроенную. Я отыскала фонарь и с его помощью заглядывала в приоткрытые двери, обнаружив, что некоторые из них вели в полноценные апартаменты с собственными гостиными и гардеробными. Восставший провел меня мимо них и еще по нескольким коридорам, где окружающая обстановка становилась заметно проще. Когда он привел меня в комнату Леандра, Я сначала решила, что он ошибся. Как и в большинстве других покоев, дверь была не заперта. Я очутилась в обычные кельи с односпальной кроватью и крошечным решетчатым окошком, лишённые всяческих украшений, за исключением маленькой рукописной иконы, висевшей на стене над письменным столом, святой Феодосии, покровительницы Шантлера. Комната выглядела нежилой, шкаф был закрыт, кровать аккуратно застелена. Я огляделась, нахмурившись. «Ты уверен?» «Может, она ему и не принадлежит, но он точно здесь спит. Вонь стоит такая, что не ошибешься. Скептически настроенная, я поставила фонарь и открыла шкаф. Внутри висела одежда Леандра, два комплекта строгих черных дорожных одеяний и пустующее место для его торжественных регалий, Не обнаружилось никаких признаков того, что он делил комнату с другим священнослужителем, другом или любовницей, кого бы он навещал, выходя из своих более роскошных покоев. Комната принадлежала ему и только ему. Как клирик он был вправе выбрать себе любое жилье, его бы не заставили занять эту комнату. По какой-то причине он жил здесь по своей воле. Выбитая из колеи этой мыслью, я прощупала его рясы, которые выглядели до странности одинаково в большом пустом шкафу. Я ничего не нашла, но один раз случайно зацепилась пальцем за прореху в ткани расположение, которое совпадало с раной, полученной им от одной из ловушек в священных покоях. Судя по ее размерам, он был ранен довольно сильно. После этого я проверила ящик шкафа, где хранилось белье, Нижние рубашки, чулки и пара черных кожаных перчаток. Безрезультатно. По совету восставшего я прощупала едно ящика. По-прежнему ничего. Мы искали под матрасом, письменным столом и за иконой Святой Феодосии, мы обшарили пол в поисках расшатанных половиц. Я уже начала задумываться, сохранил ли он вообще страницу, а не выбросил ли ее в колодец или сжег после прочтения. Когда зацепила что-то носком ботинка, И вещица скользнула под кровать. Это оказался самый обычный, хоть и довольно тонкий молитвенник. Я перевернула его страницами вниз, взявшись за обложку, и потрясла, но ничего не выпало. Пролистывание ничего не дало. Листы были испещрены колонками общеизвестных молитв, а поля были заполнены заметками, выполненными четким угловатым почерком, который, как я предполагала, принадлежал Леандру. Единственная надпись вне заметок была напутствием на форзаце обложки. Очень усердно. До скорой встречи. Г. Разочарованный я села на кровать, но оставший оказался заинтересован. Взгляни еще раз на эти записи, настоял он. Те, что ближе к концу. Ну конечно, в монастыре передавая друг другу сообщения во время уроков. Послушницы делали записи в молитвенниках и обменивались ими, пока сестры не смотрели. Когда я стала пролистывать страницы, мой взгляд зацепился за одну из фраз. Леандер написал «А из Н». «Неодержимо? Обманута Р? Чего он хочет? Выжидает? Массовых убийств пока не было?» «Не из-за отсутствия энтузиазма». Прокомментировал восставший, и в тот же миг я поняла, что буква Э означает Ратынаэль. Учитывая статус Леандра, не говоря уж об исследованиях, которыми он занимался, неудивительно, что он знал имена восставших и то, кто из них был привязан к реликвии святой Евгении. Тем не менее, эта мысль обеспокоила меня. Следующие несколько строк были заштрихованы слишком тщательно, чтобы их можно было разобрать. Восставший раздраженно фыркнул, Далее шли записи, сделанные нетвердым почерком со множественными кляксами. А не обманута? Добровольный союзник? Подчеркнуто — контролируется? На этом заметки заканчивались. Внизу страницы виднелся кровавый отпечаток большого пальца. Должно быть, эти последние записи он набросал сегодня, после нашей встречи в катакомбах. Я сидела, глядя на отпечаток, и представляла, как Леандер, спотыкаясь, входит в комнату, Царапает эти слова, и книга выпадает из его пальцев на пол. Не зная, что заставило меня это сделать, я откинула аккуратно застеленное покрывало с кровати. Постельное белье было запятно на кровью. Когда я сражалась с Леандром, он уже был ранен. Возможно, серьезно. Он не мог пойти к лекарю, не привлекая внимания, поэтому, должно быть, врачевал рану сам в одиночку, скрывал ее под безупречными рясами под заправленный постелью, скрыл это ото всех, кроме меня. Его голос эхом отозвался в моем разуме. «Ты знаешь об алтаре?» В голове кружили мрачные мысли, я больше не могла от них отмахиваться. «Хочу кое-что узнать», — сказала я. «Как святая Агнес умерла, пытаясь связать с Саратиэля, если вместо этого алтарь уничтожил ее?» «Алтарь был частью ритуала связывания», — рассеянно ответил оставший. Его внимание все еще блуждало туда-сюда над вычеркнутой частью записи Леандра. Или, по крайней мере, так было задумано. Тот, кто его создал, не мог правильно начертать руны, что привело к катастрофическим последствиям. Я снова подумала о выжженных следах на алтаре, обчерневшей от огня реликвии святой Евгении, одеяния священнослужителей, посыпанные пеплом. Вспомнила, как восставший говорил о подземном хранилище монастыря, тщательно подбирая слова и оставляя недосказанным слишком многое. Я подумала о священных символах, являющихся святым в виде фигур, начертанных божественным огнем. Мой голос прозвучал глухо, когда я задала следующий вопрос. Почему она пыталась связать духа, С помощью старой магии. Наступила тишина. Восставший слишком поздно понял, что он раскрыл. Через мгновение дух решился. «Монашка, что тебе нужно понять о старой магии, так это то, что она не является злом по своей сути. Это лишь источник энергии». «Кузница может быть использована для создания меча или одной из тех вещей, которые люди используют, чтобы копаться в грязи». «Плуга», — подсказала я. «Да, чем бы это ни было. Я хочу сказать, святые пользовались старой магией. Они это делали, так?» Я почувствовала, как восставший обдумывает и отбрасывает несколько сложных ответов, затем дух просто произнес: Да, если тебя это утешит, в противном случае твой род был бы уничтожен. А старую магию тогда еще не объявили ересью, хотя она стремительно выходила из моды. Я сидела, уставившись на пятны крови. Это было неправильно. «Что?» «Помещать духов в реликвии. Это было неправильно. Кто бы ни подал эту идею, он ошибся». «Старая магия». «Мне плевать на магию. Вовсе не это сделало ее неправильной. Уничтожение духов — это было необходимо, но заключать их в реликвии — совсем другое. Это жестоко. Я не знала этого раньше, но знаю теперь». Восставший надолго притих. «Ты бы умерла», — произнёс он наконец. «Все вы». Там, где должны были находиться мои эмоции, в груди находился твердый черный комок, тлеющий словно уголь. «Может быть, нам стоило». Я ощутила, как он переваривает мой ответ. Проверь переплет книги, предложил он. Я заподозрила, что он просто хотел меня отвлечь, но все равно проверила. Проведя пальцами по переплету, поняла, что не удивлена, а лишь мрачно разочарована. Если кто-нибудь сумел бы связать духа одной лишь силой воли и милостью госпожи, то я сделала бы это и с пепельным. Я бы сожгла всю себя, а не только руки, чтобы избавиться от него. Я вспомнила улыбающееся лицо Евгении. Это на нее совсем не похоже, вспомнила продавцов, торгующих моей кровью волосами и одеждой, и задалась вопросом, кем она была на самом деле, считала ли она себя святой или просто девушкой. Была ли она рада принести себя в жертву только лишь для того, чтобы люди отняли у нее единственное, что она могла контролировать. Я думала спросить восставшего. Возможно, после того, как все закончится, так и сделаю. Но сейчас я нашла место, где шов был вспород, образуя потайной карман между двумя листами пергамента, составляющими заднюю обложку молитвенника. Внутри, прижатая неровным краем надсечённого пергамента, лежала пропавшая страница. Я вытащила листок и поднесла его к фонарю на столе. Восставший читал быстрее, чем я, но воспринимал лишь те надписи, на которые были устремлены мои глаза. Он рывком опустил мой взгляд вниз по странице, пока не дошел до записи «Год госпожи нашей 1155-й». Маленькая шкатулка из золотой и слоновой кости, украшенная двенадцатью рубинами и восьмью сапфирами, хранившаяся до этого в шантлере, содержит прах святой Агнес. «Эти дураки!» — пришепел он. «Эти насквозь прогнившие тупицы!» Им следовало развеять ее прах в севре, в океане. Они не должны были хранить его. «У меня появилось плохое предчувствие. Восставший, что ты почувствовал в туннелях?» Я думал, что мне это привиделось. Темнота, тишина. При таких условиях спустя некоторое время я начинаю видеть то, чего нет. Его охватила дрожь. Я почувствовал другого восставшего. Здесь. В городе. На мгновение слова утратили смысл. Я уставилась на страницу, текст который вдруг стал непонятным. «Ты же не имеешь в виду восставшего, привязанного к реликвии?» «Нет. Я почувствовал присутствие Сартеля. Невозможно, разумеется, разве что его не уничтожили по-настоящему, разве что он был лишь ослаблен до такой степени, что это выглядело как гибель, а на самом деле прятался в пепле последние три с половиной сотни лет, медленно восстанавливая свои силы. Запасные реликвии, которые редко используются, часто хранятся внутри алтаря, под алтарным камнем. Мои мысли понеслись подобно стремительно набирающей скорости повозке, катящейся с холма. Шкатулка тоже может оказаться там. Но разве кто-то не почувствовал бы этого? Они пользуются алтарем каждый день. В ослабленном состоянии присутствие восставшего могло остаться незамеченным. По мере восстановления он должен был вновь обрести способность скрывать себя». «Из всех нас Саратиэль всегда лучше всех умел прятаться». Я вспомнила страницу этого духа в рукописи. Саратиэля мраченный и его опрокинутую чашу, наполненную туманом. Более интересный вопрос, как ему вообще удалось восстановиться. Он не смог бы исцелиться, если бы не поглотил какую-либо жизнь. «Крысы». — сказали мы одновременно. Я обнаружила, что стою, а табуреты прокинут. Даже не услышала, как он упал. Леандер находил мертвых крыс, по словам целителя. На них не было никаких следов. Я задумалась, сколько всего трупов животных было обнаружено внутри собора на протяжении веков. Несколько здесь, несколько там, и никто не обращал на них внимания. — Мы должны уничтожить его сейчас, — безапелляционно произнес восставший прежде чем он получит человеческую душу. Именно тогда у него появится достаточно сил, чтобы покинуть шкатулку, и он начнет действовать в ближайшее время. Он почти наверняка знает, что я здесь». Восставший замолк, услышав слабый звук, где-то в соборе, отдаваясь эхом, раздался панический крик ворона.